Глава пятая. Как все начиналось. То, что Фредди, Брайану и Роджеру надо было объединить свои умения и способности и работать вместе, ни у кого не вызывало сомнений. Сообща, у них было достаточно опыта и таланта справиться со всеми превратностями музыкального бизнеса. У Фредди имелось несколько невероятных, прозорливых идей относительно их нового начинания. Однако для начала требовалось определиться с названием. И Брайан, и Роджер в детстве прочли трилогию Клайва Стейплза-Льюиса «За пределы безмолвной планеты», почерпнув из нее фразу «The Grand Dance» — «Грандиозный танец». Им казалось, что это отличное название для группы. Роджеру нравилось звучание и двух других — «The Rich Kids» — «Богатые парни» и «Build your own boat» — «Сам построй себе лодку». Но убедить Фредди им так и не удалось, поэтому в итоге он сам уговорил их рассмотреть один из его собственных вариантов — Куин. Поначалу Брайан с Роджером колебались. Вероятно, из-за того, что название было немного манерным, хотя и видели скрытый в нем потенциал. Оно было коротким, быстро запоминалось, в нем присутствовал подтекст царственности, драматизма и динамизма. которым в будущем, по их общему мнению, предстояло стать их фирменным стилем. Поэтому Фредди добился своего, и в мае 70 -го года они начали новую жизнь, уже как Куин. Так как перво-наперво им надо было найти бас-гитариста, Роджер позвонил в Корнуолл Майку Гроузу, которого помнил со времен Reaction, Труро и клуба PJs. Майк был хороший басист, вдобавок у него был минивэн Volkswagen и огромный усилитель маршал, что для начинающей группы, решившей пробиться на музыкальный олимп, представлялось поистине бесценным приобретением. Майк согласился приехать в Лондон и играть с ними, хотя для этого ему надо было сначала расстаться с местным музыкальным коллективом «Бэнд Семент. По пути из сент остела у него разлетелось вдребезги ветровое стекло, что стало зловещим предзнаменованием его карьеры в Куин, и почти всю дорогу он молил Бога не посылать на землю дождь. Оборудование на том этапе у Куин было совсем немного, лишь разрозненный набор старых усилителей до да разные принадлежности, сделанные своими руками, но все же достаточно для постоянных в те первые дни репетиций. Им еще очень повезло, что Брайану, которого высоко ценили в имперском колледже, отдали в безвозмездное пользование свободной аудитории, а оборудование разрешили хранить в пустующих кладовках. И у Брайана, и у Фредди имелся некоторый опыт написания собственных композиций. Поэтому они, собрав ставшие бесхозными песни Айбекс, Смайл и Рекич, подогнали этот обширный оригинальный материал под свой новый образ и стали репетировать. Каждый из них чувствовал, что новая группа объединит в себе накал театра с сильной, могущественной рок-музыкой. По взаимному согласию им было очень важно, чтобы зритель мог не только слышать, но и видеть что-нибудь хорошее, хотя, по мнению Брайана, по тем временам это было совсем не модно. Манера выступлений Фредди представляла собой искусное сочетание драмы с силой и грацией балета, вида сценического искусства, которым он поистине восхищался. Опираясь на былой опыт, музыканты понимали, что смогут справиться с большинством ситуаций, уготованных им шоу-бизнесом, и были полны решимости держать под неусыпным контролем каждый аспект своей карьеры. Фредди с Роджером были убеждены, что у них получится группа с большой буквы. Брайан, волновавшийся не менее других, разделял их уверенность в будущем нового детища, но одновременно с этим продолжал работу над диссертацией, намереваясь довести ее до конца. Фредди с Роджером стали неразлучными друзьями и регулярно дефилировали по центральной улице Кенсингтона в прикидах по последней моде. Палатка на рынке позволяла им приобретать все необходимые вещи и не бояться в них щеголять. Они проводили много времени с друзьями в пабах Кенсингтон в Эрлс-Корт. и Грейхаунд, расположенным на боковой улочке рядом с рынком. Поскольку они жили недалеко от обоих этих заведений, им не составляло никакого труда там собираться. Впрочем, кроме желания выставить себя на показ, прогулки Фредди по главной улице преследовали еще одну цель. По тем временам Кенсингтонская Хай-стрит представляла собой что-то вроде Мекки для музыкантов и воротил шоу-бизнеса. А тамошнюю атмосферу нередко уподобляли той, что царила в Нью-Йорке, в Гринвич-Виллидж. В своих безупречных нарядах Фредди то и дело сталкивался с топ-менеджерами студий звукозаписи и коллегами-музыкантами, неизменно их узнавая, даже если те и не догадывались, кто он такой. Впоследствии это давало ему повод подойти к ним опять на какой-нибудь вечеринке или тусовке и попытаться сделать что-нибудь полезное для Куин. За несколько месяцев до этого мать Роджера приступила к организации благотворительного мероприятия «Красного креста» в Труру, на котором он согласился выступить вместе со Смайл. И хотя эта группа в скором времени приказала долго жить, Роджеру никого не хотелось подводить, поэтому на концерт он привез новорожденную Куин. С ними приехал и Джон Харрис. Пит Эдмундс к тому времени перестал находить с Джоном общий язык, полагая, что тот настолько сблизился с Куин, что чуть ли не стал их пятым участником. И буквально перед первыми концертами новой группы ушел, решив, что в его услугах больше никто не нуждается. Программу Куин открывала переработанная композиция «Stone Cold Crazy», которую раньше исполняли Рэккидж. Фредди очень нервничал, отрепетировали они ее хорошо, но это было его первое выступление перед настоящей публикой в составе новой группы. а собственная манера сценического исполнения в его глазах не дотягивала до того профессионального уровня, к которому он стремился. Но в целом они выступили хорошо, и их не только оценили, но и выплатили 50 фунтов на расходы. Руководствуясь упорным стремлением отличаться от других по визуальному стилю, во время того выступления они предстали перед публикой в потрясающих шелковых сценических костюмах с преобладанием черного и белого, тем самым разительно отличаясь от большинства других групп, обычно выступавших в синих джинсах и футболках. А вдобавок ко всему вешали себя браслетами, цепочками и серебряными кольцами. Этого времена, когда такое количество украшений на мужчине отнюдь не приветствовалось. Примерно в тот же период Фредди решил сменить фамилию, считая, что Булсара явно не подходит человеку, решившему взлететь на вершины славы. Настолько сильной была его вера в себя. И в итоге выбрал Меркурий, позаимствовав ее у Меркурия, легендарного посланца богов, и посчитав ее вполне подходящей. Дабы продемонстрировать достигнутый прогресс, группа объявила концерт в одной из аудиторий Имперского колледжа для приглашенной публики, топ-менеджеров компании грамзаписи и близких друзей. Вскоре после этого, 25 июля 70 -го года, они запланировали выступление в Труро, в клубе Пиджейс. И хотя до этого уже отыграли два концерта как Куин, на афишах название появилось впервые. То выступление стало последним для Майка Гроуза, который к тому времени был басистом уже семь лет. «Я устал играть», — рассказывает он. «Мне хотелось попробовать что-то новое, настоящую профессию». К тому же я очень скучал по Корнуулу. И уже тогда думал, что этот музыкальный коллектив в один прекрасный день достигнет подлинных высот. Но желание уйти от этого у меня совсем не пропало. Со своей стороны Фредди, Брайан и Роджер тоже чувствовали, что в музыкальном отношении ситуация складывалась не очень удачно, и в августе 70 -го года мирно отпустили Майка на все четыре стороны. После чего троица тут же бросилась искать ему замену. На конец августа у них планировался концерт в Имперском колледже, так что времени было в обрез. Один из друзей Роджера позвонил своему знакомому басисту Барри Митчеллу и сообщил, что в Куин освободилось место. А когда тот связался с Роджером, ему назначили прослушивание. Они вроде как поладили. Вид белокурой красавец Барри тоже имел соответствующее. Время поджимало... поэтому его взяли и без промедления приступили к репетициям. «Впервые придя в группу, я чувствовал себя настоящим аутсайдером», рассказывает Барри. «У них все было отработано. А перед самым первым моим концертом Фредди вдруг предложил выйти на сцену в женских нарядах. Ему действительно хотелось в таком виде выступать, хотя ничего такого, слава богу, не случилось». Новая команда упорно репетировала в стенах того же Имперского колледжа и даже дала пару концертов экспромтом, пригласив друзей, чтобы оценить их реакцию. Теперь от них требовалось только одно — выступать на небольших площадках, чтобы как можно лучше сыграться. Первый такой концерт запланировали на 23 августа в Имперском колледже. Освещение в тот раз использовали незамысловатое, зато на сцену вышли в фантастических костюмах. Фредди даже дошел до того, что задействовал таланты Уэнди Десмет, костюмерши, иногда поставлявшей одежду для их палатки. Именно Уэнди впоследствии создала фирменный костюм Меркури, цельный черный наряд с глубоким вырезом впереди и с крыльями на манжетах и лодыжках, равно как и его белую версию. Во время выступления в Имперском колледже зрители бесплатно угощали апельсиновым соком и попкорном, заблаговременно принесенными из квартиры Фредди. Музыканты решили доказать, что во всех отношениях изменились к лучшему, и в тот вечер действительно отыграли на славу. Но так как аудитория состояла сплошь из их приятелей, ее мнение в той или иной степени могло оказаться предвзятым. Одним из таких друзей был музыкальный продюсер Джон Энтони, на которого их выступление произвело огромное впечатление. Через несколько дней, 29 августа, он заявился к Фредди с Роджером в палатку на рынке и сказал, что желает их записать. В сентябре они отправились играть в лондонский Swiss Cottage, частную школу для детей сотрудников посольства США. Аудитория была юная, такую музыку, как и выступавшую перед ней группу, можно сказать, не полюбила. Но поскольку музыкантам заплатили, они решили не расстраиваться и просто добавить это мероприятие в копилку своего жизненного опыта. 18 сентября 1970 -го года Фредди и Роджер в знак траура по умершему в тот день Джимми Хендриксу не открыли свою палатку на Кенсингтонском рынке. Джимми оказывал огромное влияние на всех музыкантов Куинн. Его кончина стала трагическим концом блестящей, хотя и неустойчивой карьеры. В знак уважения к нему на репетиции тем вечером они сыграли вуду-чайлд. Фредди и Роджер единогласно решили, что больше не хотят жить в одной квартире с кем ни попадя и пускать на ночлег всех, кому он требовался. Они стали искать жилье для себя. Идеальный вариант — просторная квартира с пианино, принадлежащая пожилому хозяину, Обнаружился в Шепердс Буше. Стараясь выступать как можно больше, 16 октября 1970 года Куин запланировали концерт в Кенсингтонском колледже управления недвижимостью, пригласив туда 120 человек, которых считали близкими друзьями. Из них пришли около 80. К зрителям также присоединились большинство в паба Кенсингтон. «В тот вечер мы действительно увидели, что они стали лучше», рассказывает Уэнди, костюмер Фредди, которая несколько лет спустя вышла замуж за первого роуди Смайл Пита Эдмундса. «Играли блестяще, отлично все отрепетировали и были вполне довольны друг другом. У нас просто открылись глаза, и мы поняли, на наших глазах рождается группа звездного статуса. Как же это было здорово! Над организацией концерта Куин также работал и бывший менеджер Айбекс Кентейсти. Он учился в технологическом колледже города Сент-Хелен в мерси Мерсисайде и исполнял там обязанности секретаря, в числе прочего отвечающего за взаимодействие с различными гостями. Устраивая в этом учебном заведении выступления различных музыкальных коллективов на танцах и балах, он считал своим первейшим долгом пригласить и Куин, с музыкантами которые тесно дружил. В силу занимаемого мной положения я мог дать им работу. Видя перед собой талант, я сразу его узнавал, а у них его было предостаточно. Им требовалось только одно — совершить прорыв. Вскоре предложения посыпались на них градом, в Лондоне и за его пределами, в Мерсисайдском сент хелене и Ливерпуле. К их числу относились и концерты 27 и 28 октября в прославленном Каверн-клаб, где когда-то впервые сыграли Битлз. Вот что записал тогда в своем дневнике Роджер. «Отличные выступления, особенно в субботу. Просили приезжать еще». Но возможность вернуться туда им, к сожалению, так и не представилась. На следующий день после концерта в Сент-Хелен музыканты, чтобы убить время в ожидании лондонского поезда, решили сходить в местный кинотеатр, специализировавшийся на порнофильмах. Они заплатили, вошли и стали смотреть кино. «Перед нами на экране вдруг возникли две огромные сиськи. Это было что-то невероятное. Мы хохотали, как припадочные, рыдали и никак не могли остановиться», рассказывает Барри. В конце концов к нам подошел менеджер и вышвырнул на улицу. Ковыляя от смеха по проходу к двери, мы ржали еще громче. Во время гастролей на северо-западе страны музыкантам группы приходилось полагаться на гостеприимство друзей, у которых имелись, если не свободные кровати, то хотя бы пол, потому как отель они себе позволить не могли. В один особенно холодный день Брайан остановился в сент хелене у Пэта и Эллен МакКоннелл. Сел в гостиную камина, вытянул ноги и положил их на каминную полку. «Вдруг мы почувствовали запах паленого», — рассказывает Эллен. «Это было ужасно. Рядом что-то явно горело. То, что у Брайана задымились ботинки, первым заметил мой отец. Они буквально плавились». К январю 71 первого года Барри решил, что с него хватит. В коллективе возникли трения, а дело продвигалось далеко не так быстро, как хотелось. Ему не терпелось зарабатывать деньги, в которых он так нуждался, в то время как трое остальных были готовы выжидать, работая над материалом и подачей, зная, что потом это обернется гораздо более высокими дивидендами. Барри сыграл с Куиной еще два концерта — 8 января 1971 года в Марке на Уордер-стрит и 9 января в Юэллском техническом колледже в Градстве с где кроме Куина Джинезис, также выступил Кевин Эйрс со своей Whole World Band, после чего они расстались, и группа стала подыскивать нового басиста. Прослушав нескольких претендентов на эту роль, они остановились на Дуги-Боги, в немалой степени благодаря тому, что он притащил с собой приличный арсенал аппаратуры. Потом приступили к репетициям, чтобы ввести нового участника в курс дела. И все вроде бы пошло хорошо. В феврале у Квин было два выступления. Одно в концертном зале Хорнси, другое в Кингстонском политехническом колледже в родных краях Дуга на разогреве УЕС. Упросив нескольких друзей орудовать во время концерта прожекторами, Куин вышли на сцену. Однако Дугу, пригласившему на шоу всех своих приятелей, по собственному почину пришло в голову совершить на сцене вопиющий акт. Он стал самым нелепым образом прыгать туда-сюда. В итоге все смотрели только на него, а остальные музыканты оставались в тени, рассказывал Брайан. На следующий день Дуга уволили. После расставания уже с третьим басистом остальных членов коллектива стало все больше охватывать уныние. Роджер с Брайаном, чтобы немного развеселиться, прихватили с собой Джона Харриса, по-прежнему работавшего с ними в должности Роуди, и отправились на дискотеку в педагогический колледж Марии Асунта, где вечером кто-то из друзей познакомил их со своим приятелем Джоном Диконом. Вскоре разговор зашел о музыке, и тут же выяснилось, что тот играет на бас-гитаре, хотя ни в какой группе на данный момент не состоит. Его пригласили на прослушивание, которое должно было пройти через несколько дней.